Глава 58. Лилия Семья Ратмира хорошо приняла меня, и даже открывшаяся правда ничуть не помешала. Я поняла, что мои страхи, по большей части, были надуманными, и стоило довериться раньше. Но зато сейчас я точно знала ценность поддержки близких после всех потрясений и неприятностей. Ценность любви тем более. Ратмир весь извёлся, пытаясь извиниться передо мной за сказанное, а я уже не знала, как ему сказать, что простила его, и не злилась, не обижалась больше. Казалось, говорила об этом прямо, мы всё обговорили и шли дальше, но Ратмир снова принимался уверять меня в истинности своих чувств и просил прощения. Как же ему сказать, как донести? Меня вот-вот должны были выписать из больницы. Ратмир скоро шел на поправку. Я тоже после отдыха больше не испытывала тянущих и неприятных ощущений. Тонуса больше не было. Можно было возвращаться к привычной жизни за пределами этой больницы. Собираясь покинуть палату, я вдруг понимаю, что единственно верный вариант — это принять предложение Ратмира. Расстегнув цепочку, я снимаю кольцо и надеваю его на безымянный палец. Красивая. Изящная, очень оригинальная. Ратмир постарался, ища для меня что-то подобное. Я успеваю несколько мгновений полюбоваться кольцом, как в палату входит сам Ратмир. Готова? Да. Постой. Он обеспокоенно всматривается в мое лицо, переводит взгляд на шею. Где твоя цепочка? В ней больше нет нужды. Я приподнимаю руку с кольцом. Радмир застывает, в его темных глазах проносится вихрь эмоций. «Ты приняла мое предложение?» «Да, я хочу быть твоей, если предложение еще актуально». «Актуальнее не бывает. Ты согласна стать моей женой?» «Да, я согласна». Издав радостный победный крик, Ратмир сдавливает меня в бережных объятиях, целует, обнимает, даже покружить пытается, но я шиплю на него, чтобы не смел напрягаться, когда ему все еще предстоит менять повязки из-за раны. Мы покидаем больницу, но из города уезжаем не сразу, столько всего сделано, немыслимо просто. Рогач скончался в больнице, так и не придя в себя. Моего брата снова упекли за решетку. Эля познакомилась с родителями Ратмира и представила им Ильнура. Илья Тимурович обещал помочь и договорился о лучшем лечении и хороших условиях для малыша. Им предложили уехать, отправиться с нами, но Эля отказалась. Здесь у нее были родители, брат, самые близкие. «Даже немного не верится, что я отправляюсь обратно». Сердце подскакивает, колотится в горле, когда на горизонте появляются очертания знакомого города. «К нам?» — предлагает Ратмир, стиснув мою руку. «Погостите у нас для начала», — просит его мама. «Ратмир, за тебя все переживали? Тимуру с Амиром не терпится с тобой увидеться. Они спрашивали о тебе каждый день. Скорее, несколько раз в день», — поправляет Илья Тимурович. «Знаю, я разговаривал с ними по телефону. Телефон никогда не заменит живого общения, тепла крепких объятий и блеска глаз родных», заявляет Илья Тимурович. Ратмир переглядывается со мной, чуть-чуть кивает головой, мол, отец невыносим. Но я просто знаю, что для отца Ратмира семья — это святое, поэтому глажу своего пылкого мужчину по руке, успокаивая». «У нас еще будет много времени, чтобы побыть наедине. Сейчас же будет правильным уделить время тем, кто искренне за нас переживал». Когда мы приехали в дом Анваровых, все были уже в сборе. Тимур со своей женой Серафимой, Амир со Светланой и крохотной дочуркой. Родители Тимура о чем то разговаривали с родителями Амира, сестра Тимура с мужем и детьми тоже были здесь». «Ксения, оставшаяся за старшую, пока родители Ратмира вместе с Тамарой были вместе с нами, ловко управляется с обязанностями хозяйки дома, управляя процессом и беспокоясь обо всем. Нас встречают очень тепло, много объятий, улыбок и поздравлений. Садимся за большой длинный стол, чтобы пообедать, и первым берет слово Ратмир. Прошу минуточку вашего внимания». Все замолкают мгновенно, а мир с ухмылкой толкает Тимура в бок локтем, говоря ему что-то шепотом. Братья посмеиваются, глядя на Ратмира. Однако он не обращает внимания на дружеские подколки и смешки. «Спасибо всем вам за то, что собрались здесь. Безумно рад видеть ваши лица с улыбками и даже рожи с ухмылками», мечет взгляд в сторону Тимура. «Спасибо за то, что вы есть». Поднимается легкий шум, ответные благодарности и теплые слова витают над столом. Но поднялся я не только для того, чтобы сказать спасибо вам. Я хочу сказать спасибо судьбе за то, что она свела меня с самой чудесной, красивой и просто лучшей девушкой на всем белом свете — моя Лилечка. Ратмир протягивает мне руку, я встаю, опёршись на его крепкую горячую ладонь. Я уже делал Лиле предложение, но хочу сказать это еще раз, просто потому что мне нравится, когда она говорит «да». «Лиля, ты выйдешь за меня?» «Да». Ратмир обнимает меня, как хрупкую статуэтку, и целует нежно. «Садимся обратно, нас поздравляют». «А теперь можно мне?» — просит Амир. Он покидает стол и останавливается возле Ратмира. «Небольшой презент», — говорит он с хитрой ухмылкой. «Пришлось изменить подарок, но, думаю, так даже лучше. Держи!» Все замирают за столом в ожидании, что придумал Амир. В руках у него появляется коробочка, из которой он достает золотую булавку с подвеской в виде малины. «Премия «Золотая малина в отношениях» достается тебе, братец!» Амир сухмылко вешает на пиджак Ратмира булавку. Тимур громко смеется, хлопая в ладоши. Ратмир смущен. Щеки покрываются красным. «Что? Почему малина?» «Да каблука ты еще не дорос», — хмыкает Амир и показывает на Тимура, у которого болтается подвеска в виде женской туфельки. «Мы подумаем, стоит ли принимать тебя в ряды каблуков». «Окей. Буду считать, что эта малина означает не то, что ты имел в виду. У меня будет дочка, поэтому да, я в малине». «Дочка?» Мы еще никому не говорили. Радмир делится этим так легко и счастливо, что я тоже начинаю улыбаться ему в ответ. «Да, дочка, у меня будет самая прекрасная жена и самая милая дочурка на свете». «Люблю тебя», — успеваю шепнуть Радмиру перед тем, как мы оказываемся втянуты в разговор. «Я тебя люблю. Обожаю просто».